Глава 25. Что такое настоящее счастье? Люди не единожды задавались данным вопросом хотя бы раз в жизни. Спрашивали прохожих, искали в интернете, пытались рыться в собственной голове. Определяет для самого себя верное равенство. Но существует ли оно? Нет. Точнее не так. У каждого это самое равенство свое, в зависимости от характера человека. Однако со временем люди понимают, что счастье хочется разделить с кем-то близким и родным, за некоторыми исключениями, конечно. А вот удастся ли осуществить это? Другой вопрос. Прячась от палящего солнца за зонтом и черными солнцезащитными очками, Егор как раз начал задаваться этим вопросом. А раньше? Нет. До этого момента его никак это не беспокоило. У него была работа, власть, деньги, женщины, что еще надо? По сути, счастливому человеку больше ничего и не нужно, только его мнение изменилось. В какой момент? Он не знал. Возможно, в тот день, когда проснулся после драки с гопниками, завидев обеспокоенный взгляд голубых глаз, или когда познакомил с отцом или же в те недолгие минуты, когда ему позволено было наблюдать за вдумчивым выражением миловидного девичьего лица во время чтения книг по юриспруденции. Надо сказать, именно эту сосредоточенность он наблюдал чаще всего за все то время, пока они находились на Мальдивах. В самолете, в машине, когда ехали по направлению к их коттеджу, на террасе, когда солнце уже село, а плавать в это время небезопасно, учитывая их положение. Хотя, наверное, это не шло ни в какое сравнение с искрящимся блеском в ее глазах, когда они только-только подъехали к коттеджу. Выйдя из машины, Лера стояла возле машины еще минут пять, если не больше, любуясь на море. Хотя Егору почему-то казалось, что ей будет интересно рассмотреть коттедж и комфортные условия. Он сам множество раз видел эти могучие волны. В детстве они привлекали внимание, но со временем красота природы нисколько более не волновала мужчину. Чувства атрофировались. До этого момента, пока не завидел живой блеск в глазах девушки, ее взгляд словно стал ярче, а голубой цвет насыщеннее. Даже море не казалось ему таким лазурным, как ее прекрасный взгляд, в котором хотелось купаться. Тонуть. Ох, черт! когда же с Егором такое происходило? когда он так зависал на взгляде девушки? Никогда. Даже в школе, будучи юнцом, никогда не обращал внимания на глаза. Ни на чьи, только на ее. «Как же она прекрасна», — подумалось Егору, и эта фраза проносилась в его голове гораздо чаще. «Пречешься?» Загородив своей прекрасной тонкой фигуркой, облаченной в нежно-персиковый купальник, поинтересовалась Лера. Мужчина даже не заметил, как она подошла, пока мелодичный голосок не разлился в его голове, настолько сильно он впал в собственные размышления. Такая красивая, счастливая, с небольшими капельками воды, стекающими по гладкому телу. Да, Егор до сих пор помнил прикосновение к ее коже, помнил мягкость и податливость. Жар. Эти мысли не приводили ни к чему хорошему, лишь усугубляли положение. Физическое положение. Как давно у него уже не было женщины в постели. С того самого дня, когда он взял Леру силой, получив максимум удовольствия. Однако он больше не собирался пользоваться ею как вещью, как другими, потому что она достойна большего после того, что сделала для него. И как дальше держаться рядом с этой привлекательной девушкой? «Пошли купаться!» — крикнула девушка, заглушая шум волны, пытаясь поднять огромную мужскую фигуру с лежанки. «У меня нет настроения, Лер. Давай чуть позже». «За три дня ты ни разу не искупался. Пойдем. Она потянула мужчину за руку. Иностранность, Егор в этот раз поддался на уговоры и позволил воспользоваться своей капитуляцией ради любопытства. Они врезались с разбега в ударившийся о берег волны, не дожидаясь, когда привыкнут к чуть прохладной воде, и побежали навстречу ветру, держась за руки. «Вместе». Лера смеялась, не переставая, стараясь поймать каждый лучик солнца, в то время как Егор пронзительно смотрел на самую прекрасную улыбку, которую когда-то видел. На ее прекрасно растянувшиеся губы, на ровный ряд белоснежных зубов, на прикрытые глаза и расслабленное, довольное лицо, подставленное солнцу. Прекрасное, чуть загоревшая за эти дни. Он рассматривал каждую черточку, невольно улыбаясь самому себе. И ей. Жалко, что она этого не видела. Эти дни казались девушке самыми счастливыми на свете. За это время она впервые увидела море, искупалась в нем и внесла в свою однообразную и достаточно серую жизнь множество коррективов. Лера знала, кого за это благодарить, и эти слова вылетали из ее уст не раз. Однако она чувствовала, что этого недостаточно, чтобы выразить всю палитру эмоций — Даже сейчас, стоя по пояс в воде и подставляя лицо лучам солнца, она не представляла, что может быть еще счастливее, пока не ощутила на себе внимательный взгляд темно серых глаз. Хотя нет, не темных. На свету они казались чисто серыми, но уже не как грозовое облако, а как легкое ненастье. Вновь почему-то пришло сравнение с затишьем перед бурей, но девушка отогнала его прочь, понимая, что это здесь ни при чем. Совершенно, они излучали какой-то неизведанный ранний свет, нет, даже свечение, не такое яркое как хотелось бы, но и едва уловимое, особенное. Лера больше ни на что не обращала внимания, ни на солнце, ни на море, в котором плескалось. Только этот взгляд, смотрящий куда-то глубоко в душу, казалось раньше она боялась его, старалась не сталкиваться с ним более, а теперь он завораживал. Заставлял смотреть только на него, не отводя глаза. Ни на секунду. Никогда. Егор преодолел расстояние в один шаг и, приблизившись к девушке, которая все еще заворожённо смотрела в глаза мужчине, практически вплотную, впился в красивые, чуть пухлые губки. Уже не так жёстко, как раньше. Не с чувством мести. Скорее нежно. Практически невесомо. Ощущая гладкость и мягкость ее губ. Стараясь не спугнуть ее, не отдалить, показать таким образом все свои чувства к ней, сблизиться, потому что он хотел этого, желал всеми силами, потому что не мог больше сдерживать свои эмоции внутри, а слова в этом случае не имели ни малейшего веса, поступки и действия говорили за человека гораздо больше. Но этого ли желала сама Лера? Надо сказать, девушка опешила от подобной неожиданности, окутанная в какой-то странный кокон. Как раньше. Хотя нет, не так. До этого она оказывалась в своем личном мире в полном одиночестве, но сейчас в него вошел еще один человек. Пугающий и одновременно чарующий, красивый, но в то же время со своими скелетами в шкафу, куда не стоило даже открывать дверь. Однако девушка всеми силами желала выпустить всех монстров оттуда, показать, что он не один, а она сама готова впустить его в свой внутренний мир. Наверное. Их губы двигались медленно, языки переплетались друг с другом, лаская и принося больше нереально взрывающихся искр. И, наверное, они смогли бы отдаться друг другу с головой, окунуться в собственный сладкий мир если бы не воспоминания, приносящие боль и страдания, которые никак не могли покинуть голову девушки. Картинки прошлого, когда Егор с напором и жесткостью сминал ее сладкие губки, не могли исчезнуть просто так или испариться, потому что подобное не забывается, а остается навсегда с человеком, как клеймо, как не заживающая рана. Вот и сейчас эта самая рана дала о себе знать, нарывая и принося боль наводя страх. Страх того, что все может повториться вновь. Девушка слегка оттолкнула Егора, отходя от него на небольшое расстояние и прерывая поцелуй, чувствуя с одной стороны нехватку чего-то твердого, а с другой — защиту. «Извини, я не могу», — прошептала виновата Лера, почему-то чувствуя свою вину, хотя все должно быть с точностью да наоборот. Все хорошо». Егор погладил девушку по щеке, радуясь, что при этом мимолетном движении она не оттолкнула его. А ведь могла. Были на то причины. Он прекрасно понимал, что ошибки придется исправлять очень и очень долго. Момент безвозвратно испорчен. Сам виноват. Но вместо того, чтобы корить себя еще больше, чем раньше, Мороз был уверен, что их еще будет много, а самое главное, они не омрачатся неприятными воспоминаниями потому что им не место в их жизнях, в этом мире, во Вселенной, и он сделает все, чтобы подобное больше не повторилось. «Давай попробуем с малого», — чуть улыбнувшись, предложил Егор. «Хочешь, покатаю тебя?» «Как?» «На спине, как дельфин». Мужчина уже встал спиной к ней и предложил взобраться на борт. «Не знаю. Смелее, я тебя не утоплю, обещаю». Егор похлопал по спине в ожидании, когда девушка примет его предложение. Лера на некоторое время задумалась над этой авантюрой, все еще отходя от воспоминаний, нахлынувших во время поцелуя. Она глядела на широкую и крепкую спину Мороза, решаясь, следовать ли своей воле или идти на поводу у прошлого, которое оставило неизгладимый след в ее душе. Стоило ли идти дальше с высоко поднятой головой, не оборачиваясь назад? или же жить с теми ужасными воспоминаниями всю оставшуюся жизнь. Ей немного понравился этот ненавязчивый поцелуй мужчины и магия, окружавшая их в тот момент. В тот раз прошлое взяло верх над собой. Однако Лера понимала, что не может не дать шанс на это спокойное будущее, которое ожидало ее. Вместе с ним. С тем, кто разрушил ее и старался сейчас восстановить по крупицам. Тем, кто сломал ее а затем спас жизнь. С тем, о ком она заботилась и за кого переживала, завидев на его лице напряжение, однако сейчас на нем ничего подобного не виделось, скорее легкое чувство вины в глазах. Пришла пора оставить прошлое далеко и сделать первый шаг навстречу доверию. Доверию к этому человеку. Больше не задумываясь, Лера обняла Мороза за шею, прикасаясь к твердой загорелой коже. Они вместе плавали то далеко от берега, то вдоль него. Девушка постоянно вскрикивала, когда мужчина резко останавливался и ловил ее в свои объятия. Первые пару минут их веселье казалось девушке немного неловким, но затем, под чутким взглядом Егора, под его обворожительной улыбкой, которая появлялась на его лице очень редко, она расслабилась и дала волю эмоциям, вновь чувствуя себя счастливой. А Егор? Он счастлив как никогда. Раньше он не испытывал подобных чувств, никогда не привязывался к женщине так сильно, как к Лере, потому что его никому ранее не тянуло, с ней он чувствовал себя свободным, раскрепощенным, самим собой. Да, он не всегда показывал ей свои эмоции, но делал все, чтобы она не задумывалась о совершенных ошибках, о прошлом, о его жестокости, проявляемой ко всему своему персоналу, ко всем окружающим его людям». Но не к ней. Отец говорил, что он соврал насчет влюбленности. В тот момент, выходя из кабинета, Егор задумался, почему Роман Викторович подумал именно так. Может, что-то не то понял? Однако ответ лежал буквально на поверхности. Нет, дело не в отце, а в нем самом. В его чувствах, в которых он не разобрался на тот момент. В его эмоциях. В девушке, которая заставила эти эмоции выйти наружу, а не томиться где-то глубоко в душе. Так и появилась практически постоянная улыбка на его лице, незабываемое, практически детское веселье, когда они спускались с водных горок. Счастье, когда он, вынырнув из воды после очередного спуска, обнимал ее хрупкое, такое маленькое тело, а она не спешила его отталкивать, стараясь довериться и откинуть все предрассудки назад. А счастлив ли он на самом деле? «Да». Но только в тот момент, когда он видел ответное чувство в лазурных глазах девушки.